Глава 14. Мне стало плохо. Сенсей тоже скрючила, но я не мог этого видеть, валяясь на полу и хватая ртом воздух. До этого я баловался с кофеваркой, а Такеша осматривал окрестности в поисках новых упражнений. Вездесущий был выключен из реальности, за что и поплатился. Я лежу, дыхание перехватило, мышцы сведены судорогой, в голову настойчиво лезет голос, несущий какую-то околесицу — Я понимаю, что атака проведена на ментальном уровне. Мои блоки рухнули. А голос? Нет, несколько голосов. Хором читают. Молитву? Еще секунда, и меня отпустило. «Поднимайся, твою мать!» — это Арина. Хрупкая с виду девушка вцепилась мне в плечо и мощным рывком поставила на ноги. Меня повело, ноги предательски задрожали, пришлось врубить телесный контроль. Едва ли не самый полезный волховской навык. Чтобы очиститься от внешнего влияния, и оккупировать последствия атаки. Сыроежкин смотрит на нас квадратными глазами. «Я вижу светящийся амулет нашей Арины. Похоже, меня защитили какой-то церковной аурой. Во всяком случае, я больше не слышу дурацкого бормотания». Такеша оклемался без посторонней помощи. «Виталик снял наушники». «Прочь от окна!» — рявкнула Арина. «Не знаю, что в голосе девушки заставило Толстяка подчиниться, но он молниеносно покинул диван». «Что это было?» — спросил я. «Боевая молитва», — прорычал наставник. «Очень сильная». «Потому что коллективная!» — заметила Арина. «Сейчас начнется штурм! Я на дверь! Виталик, уничтожь планшет! И не путайся под ногами!» «А мордюро!» «Я ударил по гаджету цифрокуром». «За вами окна!» — сказала Арина. В следующий миг по нам рубанули святым писанием. «Очень хитрое дерьмо, воздействующее только на корректировщиков. Обычные люди и одаренные атаки даже не заметили бы. А вот мы с Такеши, успев подрубиться к телезрению во всех спектрах, ощутили коллективную работу святош на собственной шкуре. Выглядело это так, словно в нас полетела туча стрел, черных, схематических, напоминающих детский рисунок». На ментальном плане стрелы превратились в плотные мысли-сгустки на астральном волну нестерпимого сияния. Я выставил ментальную броню в связке с полыхающим щитом, и это меня спасло. Церковники попросту не могли разработать артефакты и умения, эффективные против техник из другого мира. Нас поглотила тьма. Такеши, которого слегка зацепило стрелами, отгородился от нападавших куполом тишины, а физический урон рассеял некой воздушной техникой, о которой я даже не слышал. Меня выбило в реальность. Я сразу не друбил, что произошло. Купол ведь не мешает нам колдовать, хотя и прикрывает от внешнего наблюдения. Думаю, церковники применили еще что-то крепкое, по-настоящему убойное. «Прикройте меня», — сказал Такеши, и опустился на пол. Глаза Сенсея остекленели. Добавляю к огненному щиту кинетику и тут же окутываю себя крепким отводом глаз. Для сыроешкиной Арины все выглядит так, словно я исчез. Ускорение. Рюкзак у меня в шкафу, а чехол с тонфами на прикроватной тумбе. Одним движением расстегиваю молнию, но меня отбрасывает от оружия сильный удар. Арина же говорила. «Окна!» Монах в темно-серой рясе метнулся ко мне из соседней комнаты. Тут же разлетелось в дребезги панорамное окно гостиной, и в комнату начали проникать черные фигуры. В яркой вспышке голубого огня сгорела входная дверь. А знаете, что хуже всего? Щели. Вертикальные щели, разделяющие измерения. Когда они появляются, жди беды. И чутье мне подсказывает, беда примет облик ветхих гончих Вот только сегодня не наш день, потому что магическим огнестрелом никто не удосужился запастись. Удар я получил на расстоянии, и он был кинетическим. Ах, вот оно что. Под и ублюдка светятся вериги. Я отлетел назад, но сумел восстановить равновесие. Монах выбросил руку. Нечто незримое и убойное промчалось мимо виска, когда я отклонился вправо. Рывок вперед и за спину противника — Тонфы выскакивают из чехла и привычно укладываются в ладони. Не оборачиваясь, бьют чакрой на уровне шея оппонента. Краем глаза отмечаю позицию Сыроежкина. Тут прячется за креслом. Правильное решение. Монах в прыжке бьет ногой. Ощущение такое, что воздух перед этим говнюком сгущается, становится плотным и достает меня раньше, чем сама нога. Кинетика держит, но давление я чувствую. От чакры мой противник инстинктивно уклонился. То ли артефакт какой, то ли просто сменил стойку. Зато одного из монахов, влезших через панорамное окно, раскроило надвое. Жутковатое зрелище. В диагонали через все тело идет красная линия. Затем верхняя часть вместе с куском головы отваливается. Хлюпающий звук. Времени любоваться проделанной работой нет. Бью противника с левой, прямым тычком тонфы. Эффект усиливается огненной артефакторной накладкой. Попадаю в ключицу. Чуваку больно. Из щелей начинают лезть гончи. Сука! Учитель сидит на полу, его разум витает далеко. Один из монахов заносит прямую ладонь для удара и получает пламенеющую яростью в дыню, запредельно усиленной эфиром яростью, как если бы атаковал стихийник в ранге магистра. Вспышка и черный пепел. Мой первый оппонент закатывает глаза, и вериги начинают светиться интенсивнее и пульсировать. Нет, не прокатит. Швыряю тонфу ему в черепушку, удар, хруст, возврат. Не могу понять, какого вражна монахи меня видят и где блюстители. У двери разворачивается схватка между Ариной и двумя чуваками из группы захвата, или зачистки кто ж разберет. А вот и блюститель. В проеме стоит бородатый мужик в сутане, стильный, угольно-черного цвета, подсвеченный неизвестной артефактурной магией. На лице учителя проступает пот. Да что он там творит такое? Путь к арене двоим монахам и блюстителю преграждают ветхие гончие. Я уже говорил, что не перевариваю собак. Даже если они собраны из подручных материалов и вообще не живые. Стая из пяти особей. Мне уже по барабану, чем их лупить. Я не скрываюсь, ближнего фамильяра, прыгнувшего к моему горлу, сжигаю хлыстом двенадцатого уровня. Жар такой, что остальные твари на миг отшатнулись. «Еще бы! Тут эфира хоть жопой ешь!» Второй гончий загоняю дубину в пасть, а левой тонфой переламываю хребет. Ускорение, чакру в диагонали, сгусток эфира по лапам метнувшегося к моему бедру фамильяра, пресс на крайнюю гончую справа, попытавшуюся обойти меня сзади, вихреворот в окно. Очередного фамильяра выносит под своды крытой площади. Виск соседки двумя этажами выше. Арина всаживает одному из монахов лезвие тычкового ножа висок. Парень лет двадцати оседает к ногам моего бодигарда. Блюститель закрывает глаза, его губы шевелятся. Этого еще не хватало. Последняя гончая едва не дотянулась в прыжке до моего горла. Спасли тонфы. Закрывшись от клацнувших зубов левым локтем, защищенным дубиной, коротким концом правой тонфы, врубаюсь в подреберье фамильяра, к огненному урону добавляю электрический, затем расширение. Существо разрывает на части. Всюду зеленая слизь, а еще кровь и вывалившиеся внутренности. Арина валит второго монаха. Движения у девушки быстрые, экономные, выверенные. Двойки, тройки, плавные переходы, смена стоек, захваты, подсечки и удары без замахов. Да, учат монашек на совесть. Если она и готовить, так же искусно умеет. Женюсь, не раздумывая. Блюститель окидывает равнодушным взглядом нашу компанию. Стоп. Это не блюститель. Я чувствую силу, исходящую от противника и понимаю, что бородач имеет ранг повыше. Кардинал. «Брось палки», — добродушно прогудил мужик в почерневшем от огня проеме. Голос приятный слегка отстраненный. Фраза была произнесена по-русски. «И проживешь еще какое-то время. Мне приказано взять Сергея Друцкого, Не ликвидировать». Интересный ход. Переговоры после драки. Или перед. За окном слышатся нехорошие звуки, вой приближающихся сирен. Кто бы сомневался, что церковники забыли согласовать спецоперацию с местными властями. Где-то прогремел взрыв. Одна машина врезалась в другую. Скрежет сминающихся металлических кузовов я ни с чем не перепутаю. На прилегающих к центру дорогах творится безумие — И автор этого безумия, как я подозреваю, сидит в позе лотоса за моей спиной. Я заряжаю эфиром полосу жара и направляю в проем. Полоса выглядит ярко-оранжевой линией, от которой к потолку поднимаются языки пламени. И все бы ничего, да дверь чем-то защищена. Огонь растекается по прозрачному пузырю, впитывается в него и поглощается вставкой на левом плече оппонента. Ну или накладкой на сутану. Я в этих церковных штучках не разбираюсь. Арина встала рядом и прикрыла меня, когда сквозь пространство комнаты устремились неведомые закорючки, чем-то напоминающие клинопись. Вперед выдвинулась волновая аура, почти осязаемая, испещренная по всей площади кривыми помехами. Ощущение такое, что попал внутрь древнего телевизора, переключенного на мертвый канал. Сутана оппонента сменила цвет. Кардинал стал серым. В прямом смысле этого слова. Девушка не выдержала и рубанула оледенением, сильнейшей техникой своего арсенала. Ой, зря. После моей атаки еще не прошло достаточно времени. Жар не схлынул. Чую, проблемы у нас. И верно. Кардинал даже бровью не повел. Его защитные коконы все впитали, перераспределили и закачали в боевую экипировку. «Силен, гад!» «Тук-тук!» — говорит наш противник. «Кто не спрятался, я не виноват». И делает шаг вперед, неустанно что-то бормоча себе под нос. Пространство комнаты начало искажаться. Я увидел, как контуры предметов мебели текут, делаются аморфными, зыбкими. Арина напряглась, удерживая ауру, но нас все равно накрыло чудовищным давлением. И тогда я превратился в медведя. Тонфы остались лежать на полу, прыгаю в раскладку на дополнительном ускорении, проламываюсь через два энергетических барьера и выныриваю из броска на расстоянии удара от оппонента. Поднимаюсь на задние лапы и бью. «Правой!» — усилив ее эфиром. Обычно такие взмахи приводят к тому, что у жертвы сносит половину черепа даже при выставленной кинетике. Уклониться тоже никто не успевает, поскольку в ипостасе вермедведя я очень быстр. Кардинал мягко шагнул в сторону, растекшись по реальности, словно бред мультипликатора, и зарядил в мое мохнатое пузо с ноги. Кинетика прогнулась, но выдержала, хотя атака упыря и напоминала прибытие локомотива. Я махнул левой лапой, заковав ее в каменную броню и добавив урон от огня. На сей раз церковнику поплохело, в ноге что-то хрустнуло, лицо супостата посерело. Мужик сместился назад, именно сместился, без шагов и перебежек. У мани приложу, какую технику он использовал, но ускорение не похоже. Вижу, нога выставлена вперед. Арина дернулась к нам, но церковник взмахнул правой рукой, даже не глядя в сторону девушки. В воздухе рощерк полупрозрачной серой дуги. Неведомая сила отбросила моего бодигарда назад, чуть ли не к самому окну. В ответ направленный поток оледенения. У меня глаза полезли на лоб. Кончики пальцев кардинала начали костенеть. «Девочка». Ты пробила его защиту? Похоже, что да. Вдоль предплечья кардинала зазмеились линии. Не знаю, какого цвета, медвежье зрение не может пробиться через монохромность. Я понял, что это не накладки, вживленные вплоть вериги. Боги, вот же изуверы. Против нас воюют киборги-волшебники, принесшие себя в жертву на алтарь баланса. Думаю, надо быть законченным фанатиком, чтобы пойти на такое. Быстро сокращаю дистанцию. Кардинал отвлекается от Арины и тычет в мою сторону указательным пальцем. Не зная, что это, но перебрасываю медвежью тушу на ускорение вправо. Оказываюсь у противоположной стороны коридора жилого комплекса. В две линии тянутся бесконечные цепочки дверей. Поднявшись на задние лапы, обрушиваю на голову церковника чудовищной силы удар. Попадаю по спине, ноги мужика подкашиваются. «Ага, ты не железный». Развернувшись на одном колене, церковник бьет меня кулаком в живот. Удар прямой, молниеносный и усиленный артефактами. Неприятно. Кинетика выдерживает физический урон, но остальные щиты говнюк пробивает на энергетическом уровне. По моему нутру идет вибрация. Врубаю телесный контроль. Второй удар церковника встречается с пустотой. Захожу ему за спину. Кардинал разворачивается и получает чудовищный заряд холода в спину. Арина не дремлет. Моя лапа со звоном разбивает оледеневшую голову врага, оставляя на плечах почерневший обрубок. Осколки рассыпаются по полу. Пожалуй, из них можно собрать слово «вечность». Церковник мертв. Упасть ему мешает простой факт. Ноги намертво вморожены в кафельную плитку коридора. Обратная трансформация. Я — человек. Голый, потому что одежда треснула по швам и развалилась во время моего медвежьего ралли. Что? Ловлю на себе странный взгляд девушки, а потом дорубаю. Извини. Арина выглядит потрепанной. Одежда местами в крови и зеленой слизи. На левом плече порез схватка с монахами и гончами не прошла бесследно браво коллеги раздался из комнаты голос Харады. вы меня впечатлили детей заводить не планируете девушка покраснела и отвернулась ты где пропадал интересуюсь я вернувшись в полуразрушенные апартаменты помощь не помешала бы оказывал эту самую помощь кеша поднялся с пола. Этот урод подпитывался взвесью от трех блюстителей. Похоже, церковники провели работу над ошибками. Против нас выставили толпу монахов, включая конструкторов ветхих гончих. Насколько я помню, Арина называет этих чуваков призывателями. Да, но ведь гончие — это фамильяры. Или не совсем. Ставлю зарубку, чтобы выяснить это в будущем ну и кроме монахов пригнали кардинала с блюстителями что очень серьезно в иерархии церкви выше кардиналов только патриархии и даже этот высокоранговый мужик подпитывался от своих коллег по штурмовой бригаде значит боятся и уважают меня сейчас напрягают две вещи полиция берущая комплекс выцепления И тот факт, что постоянное использование купола тишины не уберегло нас от преследователей. «Валить надо!» — говорит Сыроешкин, выдвигаясь из-за дивана. «Там купы!» «Да, Мексика есть Мексика. Лексикон выдает экспата с головой». «Собирайтесь!» Пока я ловил ворону, учитель успел сложить и застегнуть свой рюкзак. «Скоро они будут здесь». «Уже!» — отрапортовал Сыроежкин из соседней комнаты. «Внешность придется сменить», — сказал я. «О, как же!» — буркнул учитель, перекраивая себе лицо и фигуру. Миг, и передо мной стоит улыбающийся низкорослый монгол. «Займись Ариной». «А я...» — Виталик, поеживаясь от холода, вернулся в общую гостиную. Его разнесло еще больше, глаза стали узкими. «Уже...» — хвыркнул сенсей. «Лицо моего друга дернулось». К несчастью, все зеркала в помещении раздолбали незваные гости. Раздолбали или оплавили. А что с блюстителями? Встревожилась сексуальная бразильянка с супругой-попкой и буферами четвертого размера, некогда бывшей Ариной. На голове моей телохранительницы красовалась афрокопна. Учитель окинул бодигарда восхищенным взглядом. «Молодец, Рео». Девушка переводила непонимающий взгляд с меня на учителя, у сыроешкина просто отвалилась челюсть, хотя он, как мне кажется, мог видеть нечто подобное на своей второй родине. «Я разобрался с блюстителями», — произнес Харада, направляясь к покрытому наледью проему. «Почему вы так на меня смотрите?» — арина уперла руки в бока. Виталик попытался обогнуть девушку слева, но его взгляд неизменно задерживался на груди Арины. Девушка провела рукой по волосам и начала догадываться. Руки экс-монашки сделались смуглыми, а массу буферов она почувствовала уже на первом шаге. «Рю!» В голосе бодигарда нескрываемая угроза. Это временно, — отмахнулся я, — потом верну прежний облик». «Если захочешь. Бросил на ходу Сыроежкин. «Я бы не стал», — донеслось из коридора. Девушка задохнулась от возмущения, но смолчала. В апартаментах гулял конвекционный ветер. Площадь оранжерея, на которой мы жили, искусственно отапливалась, и это нас спасло от превращения в живые сосульки. За стеклянными гранями, там, где все еще бушевала песчаная буря, температура опустилась до минус двадцати пяти. Разбившись по парам, мы спустились на двух разных лифтах. В вестибюле хозяйничали полицейские в черной форме и таких же беретах. Я увидел короткоствольные автоматы на плечах, сложенные приклады, резиновые тонфы в поясных чехлах. Копы выводили гражданских. Нам с Ариной указали на стеклянную вертушку и велели держаться подальше от ул сити в ближайшие часы.